А можно от вас позвонить? Можно. только колокол не разбей. <связь> Болтают две подруги. Мы за них ну всем хорош, прям вот и добрый, и веселый, и заботливый. Вот, так вот, он всегда приходит на свидание небритым. А ты пробовал не опаздывать. <связь> Собиралась. По дороге ночью в телеге едут мать, отец и сын. Сын у отца спрашивает. Папа, а, а, а чё луна так высоко висит? Ну, это понимаешь, сынок. Да леса его знает. Пап, а чё так звёзд много на небе? Ну, так ведь, сынок, это... Леший его знает. Сынок, не приставай к папе. Не-не-не-не, пусть спрашивает. Иначе кто ему объяснит, как мир устроен? голубчик, я вам ну, выпишу миксеру. Вот, будете принимать по три по 3 чайные ложки в день в течение месяца вот так вы что доктор да ну я же я в сто колозок то наберу